Книга восьмая. Отражение удара. Глава первая. В каком зеркале господин Мадлен смотрит на свои волосы? Начинало светать. Фантина провела ночь в жару и бессоннице. Ночь полна, однако, радостных видений. К утру она заснула. Сестра Симплиция, просидевшая над ней всю ночь, воспользовалась этим сном, чтобы пойти приготовить ей новую порцию хины. Почтенная сестра отправилась в лабораторию больницы и занялась своими лекарствами и пузырьками, низко нагнувшись над ними, потому что утренняя мгла не успела еще рассеяться. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула. Перед ней стоял господин Мадлен. Он вошел незаметно. «Это вы, господин мэр?» — воскликнула она. «Как здоровье этой бедной женщины?» — промолвил он тихим голосом. «Не дурно в настоящую минуту, но мы страшно тревожились, уверяю вас». Она объяснила ему, что произошло, что Фантине было очень худо накануне и что теперь ей лучше, потому что она вообразила, что господин мэр уехал за ее дочкой в Монфермейль. Сестра не смела расспрашивать господина мэра, но по его лицу она отлично заметила, что не оттуда он приехал. «Это хорошо», — отвечал он. «Вы были правы, не разуверяя ее». «Да», — продолжала сестра. «Но теперь, господин мэр, когда она увидит вас без ребенка, что мы ей скажем?» Он оставался несколько минут в задумчивости. «Бог вдохновит нас», — сказал он. «Нельзя же будет, однако, лгать», — прошептала сестра тихим голосом. Яркий свет ворвался в комнату. Он падал прямо на лицо господина Мадлена. Сестра случайно подняла глаза. «Господи!» — воскликнула она. «Что случилось с вами? Ваши волосы совсем побелели?» «Неужели?» — сказал он. У сестры Симплиции не было настоящего зеркала. Она порылась в кармане и вынула маленькое зеркальце, которое употреблял доктор, чтобы удостовериться в смерти больного. Мадлен взял это зеркальце, взглянул на свои волосы и промолвил. «В самом деле?» Но таким равнодушным тоном, как будто думал о чем-нибудь постороннем. Сестра почувствовала холод на сердце от чего-то неизвестного, но что она смутно угадывала? «Могу я видеть ее?» — спросил он. «Разве господин мэр не намерен возвратить ей ребенка?» — заметила сестра, едва осмеливаясь обратиться к нему с вопросом. «Без сомнения, но придется подождать дня два-три». — Если бы она не виделась вовсе с господином мэром до того времени, — робко промолвила сестра, — она не знала бы, что господин мэр вернулся раньше, и вообразила бы, что господин мэр приехал с ребенком, тогда не пришлось бы лгать. Господин Мадлен задумался, потом сказал со своей обычной спокойной серьезностью. — Нет, сестра, мне надо повидаться с ней. Я, быть может, спешу. Монахиня как будто не заметила этого выражения «быть может», придававшего странный, темный смысл словам господина мэра. Она отвечала, потупив глаза, почтительным голосом. Она теперь отдыхает, но господин мэр может войти. Он сделал несколько замечаний насчет плохо затворявшейся двери, стук которой мог обеспокоить больную, потом вошел в комнату Фонтины, приблизился к ее постели и раздвинул полок. Она спала. Дыхание вырывалось из ее груди со свойственным этим болезням трагическим свистом, от которого сжимается сердце матери, просиживающей ночью изголовье своего ребенка, осужденного на близкую смерть. Но это тяжелое дыхание почти не нарушало несказанного спокойствия, разлитого по ее лицу и преобразившего ее во сне. Ее бледность превратилась в белизну, на щеках играл румянец. Длинные белокурые ресницы, единственное украшение, оставшееся от ее молодости и невинности, слегка трепетали, оставаясь опущенными. Все существо ее дрожало, словно невидимые крылья, сейчас унесут ее в пространство. Любуясь на нее, никто бы не вообразил, что это больная в состоянии почти отчаянном. Она была похожа не на умирающую, а на существо, которое собирается улететь». Когда рука приближается к ветке, чтобы сорвать цветок, ветка слегка трепещет и как будто в одно и то же время уклоняется и отдается. Человеческое тело тоже вздрагивает, подобно ей, перед наступлением момента, когда таинственная рука смерти приближается, чтобы унести душу. Господин Мадлен оставался некоторое время неподвижным около этой постели, поглядывая то на больную, то на распятие, как он это делал два месяца тому назад, когда пришел в первый раз навестить больную в этом приюте. И теперь снова они были тут вместе в том же положении. Она спящая, он погруженный в молитву. Но только теперь, по прошествии этих двух месяцев, у нее волосы были седые, а у него совсем белые». Сестра не вошла с ним. Он один стоял у этой постели, положив палец на уста, как будто убеждая кого-то хранить молчание. Она открыла глаза, увидела его и кротко промолвила с улыбкой. «Как же, Казетта!» Глава вторая. Фантина счастлива. У нее не вырвалось ни жеста удивления, ни движения радости. «Вся она была радость!» «Этот простой вопрос, как же Казетта, был задан с такой глубокой верой, с таким убеждением, с таким полным отсутствием всякого беспокойства и сомнения, что он не нашелся ответить ни слова». Она продолжала. «Я знала, что вы здесь. Я спала, но чувствовала, что вы пришли. Давно уже я вижу вас. Я наблюдала за вами всю ночь. Вы были среди сияния славы и окружены небесными леками». Он поднял глаза на распятие. «Но скажите же мне, где оказаться, почему ее не положили ко мне на постель перед моим пробуждением?» Он машинально пробормотал что-то такое, что никак не мог припомнить впоследствии. К счастью, пришел доктор, которого предупредили, и подоспел на помощь господину Мадлену. «Голубушка», — сказал он, — «успокойтесь, ваш ребенок здесь». Глаза Фантины просияли и озарили светом все лицо ее. Она сложила руки с выражением мольбы, в то же время и страстной, и кроткой. «О!» — воскликнула она. «Принесите мне ее!» Трогательная иллюзия матери! Козата продолжала быть для нее ребеночком, которого носят на руках. «Нет, еще не теперь», — возразил доктор. «У вас еще лихорадка. Вид вашего ребенка взволнует вас и плохо подействует на здоровье. Надо сначала выздороветь». Она перебила его с горячностью. «Но я уже выздоровела. Говорят вам, что я выздоровела. Вот осел этот доктор. Я хочу видеть своего ребенка, слышите?» «Вот видите, как вы волнуетесь. Пока вы будете такая, я не позволю привести к вам ребенка. Недостаточно ее видеть, надо жить для нее. Когда вы будете рассудительны, я сам приведу ее к вам». Бедная мать поникла головой. «Господин доктор, прошу у вас прощения. Право же, искренне прошу прощения. В прежнее время я не стала бы так говорить, но со мной было так много несчастий, что я иногда сама не знаю, что говорю. Я понимаю, вы боитесь, чтобы я не волновалась. Я буду ждать сколько вам угодно, но, клянусь вам, мне не повредило бы повидаться с моей дочкой». Я вижу ее, я не свожу с нее глаз со вчерашнего вечера. Знаете, если бы мне ее принесли хоть сейчас, я стала бы с ней потихонечку разговаривать. Вот и все. Разве не понятно, что мне хочется видеть своего собственного ребенка, за которым специально ездили в Монфермейль? Я вовсе не раздражаюсь. Я знаю только, что буду счастлива. Всю ночь я видела светлые предметы и лица, которые мне улыбались. Когда господин доктор пожелает, он принесет мне мою казетту. У меня больше нет лихорадки, ведь я выздоровела. Я отлично чувствую, что у меня ничего не болит, но я сделаю так, будто больна и не буду двигаться, чтобы доставить удовольствие здешним дамам. Когда увидят, что я совсем спокойна, тогда и скажут «Надо дать ей ребенка». Господин Мадлен присел на стул около ее постели. Она повернулась к нему. Очевидно, она делала усилия, чтобы казаться спокойной и паенькой, как она выражалась в своем болезненном детском бессилии. Она хотела, чтобы окружающие, увидев ее такой спокойной, не делали затруднений и привели ей к азету. Однако, несмотря на то, что она старалась держаться, она засыпала господину Мадлена тысячи разнообразных вопросов. Хорошо ли путешествовали, господин мэр? О, как вы добры, что ездили за ней. Расскажите мне только, какова она? Хорошо ли вынесла дорогу? Увы, она меня и не узнает. Она уже позабыла обо мне, моя бедная крошка. У детей совсем нет памяти. Они точно птички. Сегодня видят одно, завтра другое. И ни о чем не думают. Было ли у нее, по крайней мере, чистое белье? Чисто ли держали ее эти тенардье? Как ее кормили? О, как я страдала во времена моей нищеты, задавая себе все эти вопросы. Теперь все прошло. Я рада и счастлива. Ах, как мне хотелось бы ее увидеть. Господин мэр, как вы нашли ее? Хорошенькая она? Не правда ли, красавица у меня дочка? Нельзя ли привести ее хоть на одну минуточку? Сейчас же опять унести можно. «Прикажите, ведь вы здесь хозяин! Если хотите, все сделают!» Он взял ее за руку. «Казета красавица! Она совсем здорова! Вы скоро ее увидите! Но успокойтесь, ради бога! Вы говорите слишком много, и потому высовываете руки из-под одеяла, от того и кашляете!» Действительно, приступы кашля прерывали Фонтину чуть не на каждом слове. Фантина не стала возражать. Она побоялась, уж не нарушила ли она своими слишком страстными жалобами то доверие, которое желала внушить. Она стала заниматься вещами посторонними. «Там довольно мило, в Монферме или не правда ли? Летом туда предпринимают увеселительные прогулки. Что, хорошо ли идут дела у этих тенарди? Плохой у них трактир. Немного народу ездит по той местности». Господин Мадлен продолжал держать ее за руку и смотрел на нее с тревогой. Очевидно, он пришел сообщить ей вещи, которых теперь не в силах был выговорить. Доктор, окончив свой визит, удалился. Одна сестра Симплицы оставалась с ними. Между тем, среди молчания Фантина вдруг воскликнула. «Я слышу ее! Господи, я ее слышу!» Она протянула руку, чтобы вокруг нее замолчали, задержала дыхание и стала прислушиваться с восхищением. Во дворе играл ребенок, дочь дворничихи или какой-то работницы. Это была одна из тех случайностей, которые как будто составляют принадлежность таинственной обстановке грустных событий. Девочка бегала, прыгала, чтобы согреться, хохотала и громко пела. Увы, к чему только не примешиваются детские игры». Песенку этой девочки услышала Фантина. Ребенок ушел, голос умолк. Фантина слушала еще некоторое время, лицо ее нахмурилось, и Мадлен слышал, как она шептала. «Злой, право, злой этот доктор не позволяет мне видеть моего ребенка. У этого человека прескверное лицо». Однако веселая подкладка ее мыслей вернулась. Она продолжала говорить сама собой, лежа на подушках. «Как же мы будем счастливы! У нас будет маленький садик. Господин Мадлен мне обещал. Моя дочка будет играть в саду. Теперь она, должно быть, уже знает азбуку. Я научу ее читать. Она будет бегать по травке за бабочками, а я буду смотреть. Потом она будет причащаться в первый раз. Когда это будет?» Она принялась считать по пальцам. «Раз, два, три, четыре...» Теперь ей семь, значит, через пять лет. Мы наденем ей белую вуаль, ажурные чулки, она будет похожа на маленькую женщину. Ах, добрая сестрица, если бы вы знали, какая я глупая, я уже мечтаю о первом причастии моей дочки. Она засмеялась. Он опустил руку Фантины. Он слушал эти речи, как слушают бушующую бурю. Слушал, потупив глаза, погруженный в бездну мыслей. Вдруг она перестала говорить. и Это заставило его поднять на нее глаза. Фонтина стала страшна. Она уже не говорила, не дышала. Она до половины приподнялась на постели. Ее исхудалое плечо выставилось из рубашки. Лицо ее, сиявшее радостью, еще за несколько мгновений перед тем, вдруг помертвело. Она уставила свои расширенные глаза во что-то грозное, ужасающее на другом конце комнаты. «Господи!» — воскликнул он. «Что с вами сделалось, Фантина? Она не отвечала. Она даже не отвела глаз от страшного предмета. Одной рукой она прикоснулась к его рукаву, а другой сделала ему знак, чтобы он смотрел назад. Он оглянулся и увидел Жавера. Глава третья. Жавер доволен. Тем временем вот что произошло. Пробило половину первого, когда господин Мадлен вышел из зала Арасского суда. Он успел в свою гостиницу как раз вовремя, чтобы уехать с почтовой каретой, в которой заранее взял себе место. Около шести часов утра он уже был в Монрейле, и первым его делом было занести на почту письмо господину Лафиту. Потом он поспешил в больницу навестить Фонтину.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 Его шокировало то, что мэр города монреля говоря о высадке в Канне, сказал император, а не Буанапарт. Итак, приказ об аресте был отправлен. Прокурор послал его в Монрель с верховым курьером и поручил исполнить это дело инспектору полицию Жаверу. Известно, что Жавер вернулся в монрель немедленно после дачи показаний на суде. Он поднимался с постели в то время, когда нарочный передал ему приказ об аресте. Нарочно этот был тоже полицейский, довольно ловкий, и в двух словах объяснил Жаверу все, что случилось в Арасе. Приказ об аресте, подписанный прокурором, был следующего содержания. Инспектору Жаверу дано полномочия взять под стражу Мадлена, мэра Монреля, который в заседании сегодня был признан освобожденным каторжником Жаном Вальжаном.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 Ничто не могло быть таким жалким, таким ужасным, как эта фигура, в которой изображалась, если можно так выразиться, вся дурная сторона добра. Глава четвертая. Правосудие вступает в свои права. Фонтина не видела Жавера ни разу с тех пор, как господин мэр вырвал ее из рук этого человека. Ее больной мозг не отдавал себе отчета ни в чем, но она не сомневалась ни минуты, что он пришел за ней. Она не могла вынести вид этой страшной фигуры. Она почувствовала, что умирает. Закрыла лицо руками и воскликнула с тоской. «Господин Мадлен, спасите меня!» Жан Вальжан, отныне мы не будем называть его иначе, привстал и обратился к Фонтине своим самым кротким, тихим голосом. «Будьте покойны, не за вами он пришел». Потом, обернувшись к Жаверу, он сказал «Я знаю, что вам нужно». Жавер отвечал «Ступайте живее». Выражение этих двух слов было что-то дикое и неистовое. Никакое правописание не передаст ударение, с которым они были произнесены. То были не слова человеческие, а рычание зверя. Он не поступил так, как поступал обыкновенно». Он не стал пускаться в объяснение, не представил приказа об аресте. Для него Жан-Вальжан был каким-то таинственным, неуловимым борцом, с которым он боролся целых пять лет и никак не мог одолеть. Этот арест был не началом, а венцом дела. Он только и сказал «Ступайте живее!» Произнося эти слова, он не подвинулся ни на шаг вперед. Он кинул на Жана Вальжана взгляд, которым обыкновенно, как железным крюком, притягивал к себе несчастных. Этот самый взгляд пронзил Фантину до мозга костей два месяца тому назад. На крик Жавера Фонтина раскрыла глаза. Но господин мэр был тут, при ней. Чего же ей бояться? Жавер вышел на середину комнаты и крикнул. «Идешь ты, что ли, или нет?» Несчастная оглянулась вокруг. В комнате никого не было, кроме монахини и господина мэра. Кому же он мог обращаться с этим унижительным «ты»? К ней одной. Она содрогнулась. И вот она увидела вещь чудовищную, да того чудовищную, что никогда ничего более страшного не представлялось ей в бреду горячки. Она увидела, как сыщик Жавер ухватил господина мэра за ворот. Увидела, что господин мэр покорно нагнул голову. Ей почудилось, что весь мир рушится. Жавер действительно схватил Жана Вальжана за ворот. «Господин мэр!» — крикнула Фонтина. Жавер разразился смехом, тем ужасным смехом, который обнажал у него все зубы. «Ха-ха-ха! Здесь нет никакого господина мэра!» Жан Вальжан не пробовал высвободиться от руки, державший его за ворот сюртука. Он сказал «Жавер!» «Называй меня господин инспектор», — перебил Жавер. «Господин инспектор», — продолжал Жан-Вальжан, — «я желал бы сказать вам несколько слов наедине». «Говори громко, со мной иначе не говорят». Жан-Вальжан продолжал, понизив голос. «У меня есть к вам просьба». «Слышишь? Говори, чего тебе надо громко». «Но никто этого не должен знать, кроме вас». «А мне что за дело? Я и слушать не хочу!» Жан-Вальжан нагнулся к нему и проговорил быстро тихим голосом. «Дайте мне только три дня, три дня, чтобы привести ребенка этой несчастной женщины. Я заплачу что угодно. Вы можете ехать со мной, если хотите». «Что, ты насмехаешься, что ли, надо мной?» — закричал Жавыр. «Но не думал я, что ты так глуп!» «Ты просишь три дня, чтобы улизнуть, и уверяешь, будто поедешь за ребенком этой твари! Ха-ха-ха! Вот это мило! Право, очень мило!» Фонтина вся задрожала. «Мой ребенок!» — воскликнула она. «Ехать за моим ребенком! Его разве нет здесь? Сестрица, отвечайте, где Казетта? Я хочу видеть свою дочь! Господин Мадлен, господин мэр!» Жавер топнул ногой. «Ну вот, теперь другая начинает. Замолчишь ли ты, мерзкая? Вот так страна! Здесь каторжники важные чиновники, а публичных женщин холят, как каких-нибудь графинь. Да нет, теперь все изменится. Давно пора». Он пристально взглянул на Фонтину, снова захватив рукой воротник, галстук и рубашку Жана Вальжана. «Говорят, тебе нет здесь никакого господина Мадлена, никакого господина мэра. А есть вор, есть разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан. Его-то и держу, вот и все». Фонтина вскочила, опираясь на окоченевшие руки, взглянула на Жана Вальжана, взглянула на Жавера, взглянула на монахиню, потом раскрыла рот, словно собираясь говорить. «Страшный хрип» вырвался из ее груди. Зубы ее застучали, она протянула руки с глубокой тоской, конвульсивно разжимая и сжимая пальцы, точно утопающей. Потом вдруг упала на подушки. Голова ее стукнулась об изголовье постели и опустилась на грудь с открытым ртом, широко раскрытыми потухшими очами. Она умерла. Жан Вальжан дотронулся до державшей его руки Жавера и разжал ее с такой легкостью, словно это была рука ребенка. «Вы убили эту женщину», — сказал он Жавыру. «Однако скоро ли будет конец?» — крикнул Жавыр в выступлении. «Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать рассуждения. Бросимся это. Стража ждет. Ступай тотчас же, а не то ручные кандалы». В углу комнаты стояла старая железная кровать, довольно расшатанная, служившая постелью для сестер, когда они проводили ночь около больной. Жан-Вальжан подошел к кровати, в одно мгновение оторвал пруть от изголовья. Дело нетрудное для таких крепких мускулов. Схватил этот прут и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери. Жан-Вальжан с железным прутом в руке тихо приблизился к постели Фонтины, обернулся к Жаверу и промолвил тихим, едва слышным голосом. «Не советую вам трогать меня в эту минуту». Несомненно то, что Жавер задрожал, у него мелькнула мысль позвать солдат, но Жан Вальжан мог воспользоваться этой минутой, чтобы скрыться. И так он остался, захватил свою трость с тонкого конца и прислонился к косяку, не сводя глаз с Жана Вальжана. Жан Вальжан оперсал локтем на изголовье, склонил голову на руку и устремил взор на Фонтину, неподвижную и окоченелую. Он долго оставался в таком положении, безмолвный, сосредоточенный, очевидно, забыв про все в мире. На лице его во всей позе выражалось одно – несказанная жалость. После нескольких мгновений созерцания он нагнулся к Фонтине и стал что-то говорить ей тихим голосом. Что он говорил ей? Что мог сказать этот человек, вынесший такие тяжелые испытания этой мертвой женщине? «Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Услышала ли их покойница? Есть трогательные иллюзии, которые, быть может, превращаются в действительность. Несомненно то, что сестра Симплиция, единственная свидетельница этой сцены, часто рассказывала, что в ту минуту, когда Жан Вальжан нагнулся к уху Фонтины, Она ясно увидела, как блаженная улыбка озарила эти бледные уста, эти тусклые зрачки полные могильной неподвижности. Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и уложил ее на подушке, как мать сделала бы для своего ребенка, завязал шнурки ее рубашки, спрятал ее волосы под чепчик, потом закрыл ей глаза. Лицо Фантины в эту минуту казалось озаренным странным светом. Рука покойницы свешивалась с кровати. Жан-Вальжан опустился перед ней на колени, тихонько поднял эту руку и поцеловал. Потом он поднялся и, обернувшись к Жаверу, сказал «Теперь я ваш». Глава пятая. «Приличная могила». Жавер доставил Жана-Вальжана в городскую тюрьму. Арест господина Мадлена произвел в Монрейле необыкновенное впечатление, или, вернее сказать, настоящее потрясение. Грустно признаться, что по одному только слову «это был каторжник» почти все отвернулись от него. В два каких-нибудь часа все добро, которое он сделал, было забыто. Он стал каторжником и ничем более. Правда, по справедливости надо заметить, что еще не знали подробностей происшествия в Арасе. Целый день в разных концах города только и слышны были разговоры вроде следующего. А вы не слышали? Он был каторжник. Кто такой? Мэр. Ба, господин Мадлен? Конечно. Неужели? Его звали вовсе не Мадленом, а каким-то отвратительным прозвищем, что-то вроде Вижана, Бажана, Бужана. Ах, боже мой. Его арестовали. Арестовали? Арестовали? «Он в тюрьме, в городской тюрьме, пока его не переведут». «Скажите, куда же его переведут-то?» «Сначала его еще будут судить за грабеж на большой дороге, когда ты совершенный им». «Ну, по правде сказать, я так и знал. Этот человек был слишком добр, слишком безукоризнен, слишком набожен. Он отказался от ордена и раздавал милостыню разным маленьким негодяям, которых встречал на дороге». «Я всегда был уверен, что тут кроется что-то неладное». Салоны в особенности были неистощимы по этому предмету. Одна старая дама, подписчица газеты «Белое знамя», изрекла следующие глубокомысленные размышления. «Я этому рада. Да? Это урок бы таким Таким-то образом призрак, носивший имя Мадлена, мало-помалу рассеялся в городе Монрейле. Всего три-четыре человека остались верными его памяти, в том числе старуха-привратница, служившая ему. Вечером того же дня добрая старуха сидела в своей старушке, еще вся взволнованная и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта целый день, ворота заперты, улица пустынна. Во всем доме не было ни души, кроме двух монахинь, сестры Симплицы и сестры Перпетуи, которые сидели над телом Фонтины. Около того часа, когда Мадлен обыкновенно возвращался домой, добрая женщина машинально встала, взяла из ящика ключ от комнаты господина Мадлена и подсвечник, который он брал каждый вечер, поднимаясь на лестницу. Потом повесила ключ на обычный гвоздик, а подсвечник поставила около, словно ждала его. Потом она опять уселась на место и задумалась. Бедная старуха проделала все это совершенно бессознательно. Только по прошествии двух часов она вышла из задумчивости и вдруг воскликнула. «Господи Иисусе! А я повесила ключ на гвоздик!» В эту самую минуту форточка старушки отворилась, чья-то рука просунулась в отверстие, схватила ключ и зажгла свечку, а другую, горевшую в старушке. Дворничиха подняла глаза и замерла, сдерживая крик, готовый сорваться с ее губ. Она хорошо знала эти пальцы, эту руку, этот рукав. Это был господин Мадлен. Прошло несколько секунд, прежде чем она была в состоянии говорить, ошеломленная, как она сама выражалась, впоследствии рассказывая это приключение. — Создатель! Господин мэр! — воскликнула она наконец. — А я думала... — она запнулась. Конец фразы был бы непочтителен. Жан-Вальжан все еще был для нее господином мэром. Он докончил ее мысль. «Вы думали, что я в тюрьме?» «Я там и был, но я сломал решетку окна. Спустился по крыше, и вот я здесь. Я иду в свою комнату, ступайте, позовите ко мне сестру Симплицию. Она, вероятно, около этой бедной женщины». Старуха торопливо повиновалась. Он не давал ей никаких наставлений. Он был уверен, что она побережет его еще лучше, нежели он сам. Никому не удалось объяснить, как он проник во двор, не отпирая ворот. Правда, он всегда носил с собой ключ, отворявший калитку, но ведь его, вероятно, обыскивали и отобрали у него ключ. Это так и осталось неразъясненным. Он поднялся по лестнице, ведущей в его комнату. Дойдя до верха, он поставил подсвечник на ступени, бесшумно отпер дверь, ощупью запер окно и ставни, потом вернулся за подсвечником и вошел в комнату. Предосторожность была не лишняя. Известно, что это окно видно было с улицы. Он окинул взглядом всю комнату. Стол, стул, постель, которые не стлали три дня. Нигде не оставалось никаких следов беспорядка. Дворничиха прибрала комнату. Только в зале камина она нашла два кованых наконечника палки да монету в сорок су, почерневшую от огня, и аккуратно положила их на столик. Он взял лист бумаги и написал на нем. «Вот наконечники моей кованой палки и монета в сорок су, украденная мной у малыша Жерве, о чем я говорил суду». Он положил оба предмета на лист бумаги так, чтобы они бросились в глаза, когда кто-нибудь войдет в комнату. Потом вынул из шкафа старую рубашку, разорвал ее и стал завертывать в тряпки свои серебряные подсвечники. Впрочем, в нем незаметно было ни торопливости, ни волнения». Укладывая подсвечники, он откусывал от краюхи черного хлеба. Весьма вероятно, что это был тюремный хлеб, который он захватил с собою во время побега. Это было дознано на основании крошек хлеба, найденных на полу комнаты позднее, когда было произведено следствие. Кто-то осторожно постучался в дверь. «Войдите», — сказал он. «Это была сестра Симплиция». Она была бледна, глаза ее красны, свеча, которую она держала, тряслась в ее руке. Жестокие явления судьбы имеют ту особенность, что как бы мы ни были усовершенствованы или зачерствелы, они вызывают из глубины нашего существа человеческие чувства. Среди волнений этого дня монахиня опять стала женщиной. Она плакала, она дрожала. Жан Вальжан написал еще несколько строк на клочке бумаги и подал его монахине со словами. «Сестра, передайте это нашему Кюре». Бумага была не свернута, она бросила на нее взгляд. «Можете прочесть», — прибавил он. Она прочла. «Прошу господина Кюре принять в свое ведение все, что я оставляю. Пусть он заплатит судебные издержки по моему процессу и выдаст средства на погребение женщины, которая умерла сегодня. Остальное бедным». Сестра порывалась сказать что-то, но едва могла вымолвить несколько бессвязных звуков. «Не желает ли господин мэр, — проговорила она наконец, — увидеться в последний раз с этой несчастной?» «Нет», — отвечал он, — «за мной гонятся и могут арестовать в ее комнате. Это нарушит ее спокойствие». Едва успел он вымолвить эти слова, как внизу на лестнице послышался страшный шум, Поднялась суета, беготня, старые дворничиха говорила громким резким голосом. «Право ей Богу же, сударь, сюда никто не входил во весь день, во весь вечер, и даже я не отходила от ворот». Мужской голос возражал. «Однако же есть свет в этой комнате!» Они узнали голос Жавера. Комната была расположена таким образом, что дверь, отворяясь, маскировала угол стены направо. Жан-Вальжан задул свечу и встал в угол. Сестра Симплицы упала на колени возле стола. Дверь отворилась, вошел Жавер. Слышен был шепот голосов и уверений дворничихи в коридоре. Монахиня не поднимала глаз, она молилась. Свеча стояла на камине и бросала слабый свет. Жавер увидел сестру и остановился в изумлении. Без сомнений, читатель помнит, что само существо Жавера, его стихия, воздух, которым он дышал, заключались в преклонении перед всякой властью. Это была натура цельная, не допускающая ни уклонений, ни ограничений. Для него, само собой разумеется, духовная власть стояла на первом месте. Он был религиозен, педантичный строк по этому пункту, как и по всем остальным. В его глазах священник был дух чистый, никогда не заблуждающийся. Монахиня – существо непогрешимое. То были души, разобщенные с миром, отделенные от него дверью, из которой исходила одна истина. Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться. Однако другой долг связывал его и настоящего толкал его в обратном направлении. Вторым его движением было остаться и рискнуть задать хоть один вопрос. Перед ним была сестра Симплиция, та самая Симплиция, которая во всю свою жизнь не произнесла ни одного слова лжи. Жавер это знал и почитал ее вдвойне именно за это. «Сестра», — сказал он, — «вы одни в этой комнате». Наступила страшная минута, в продолжении которой бедная дворничиха почувствовала, что ей делается дурно. Сестра подняла голову и промолвила. «Да». так, продолжал Жавер, «Извините меня, если я настаиваю, но это мой долг. Не видели ли вы сегодня вечером одну личность, мужчину, который бежал из тюрьмы? Мы его ищем. Этого Жана Вальжана вы не видали?» Сестра отвечала. «Нет. Она солгала. Она солгала дважды, кряду не колеблясь, быстро, как человек, совершающий поступок самопожертвования. Извините», — сказал Жавыр и удалился с низким поклоном. «О, святая женщина! Уже много лет, как ты удалилась из этого мира, ты давно присоединилась в царстве света к своим сестрам, девственницам и к своим братьям, ангелам. Пусть эта ложь зачтется тебе на небесах!» Ответы сестры были для Жавера настолько убедительны, что он даже не заметил одной странности. Потушенная свеча еще дымилась на столе. Час спустя какой-то человек быстро шел между деревьями среди вечернего тумана по направлению к Парижу. Человек этот был Жан Вальжан. Было определено на основании свидетельств двух-трех извозчиков, повстречавших его на пути, что он нес сверток и был одет в блузу. Где он добыл эту блузу? Этого никто не мог узнать. Однако несколько дней перед тем в фабричном лазарете умер старый рабочий и оставил одну только блузу. «Быть может, это была та самая». Одно последнее слово о Фонтине. «У всех нас есть мать, земля». Фонтину отдали этой матери. Кюре думал, что хорошо поступает, и, быть может, действительно поступил как следует, оставив из всего имущества Жана Вальжана как можно больше денег в пользу бедных. И правду сказать, кого касалось это дело, каторжника и публичной женщины». Поэтому-то он упростил похороны Фонтины и ограничил их крайней необходимостью, а именно общей могилой. Итак, фантина была похоронена в углу кладбища, принадлежащем всем и никому. Туда сваливают бедных. К счастью, Бог знает, где найти душу. Фонтину положили во мраке около первых попавшихся костей. Она была брошена в общую яму. Могила ее походила на ее ложе